Глава 26 Прошу, не оставляй его. Проснувшись утром от ярких солнечных лучей, падавших в окно её спальни, Франческа с радостью вздохнула от появившейся передышки в странных отношениях, в которые угодила в этом мире. Теперь она могла полностью посвятить себя изучению свитков о призыве дракона. Умывшись и одевшись, не успела женщина подойти к двери, как раздался стук — Хозяйка комнаты открыла и обнаружила на пороге королевскую служанку. «Госпожа Франческа», — поклонилась девушка, — «Ее Величество повелела проводить вас к ней». Встретившись с королевой, они позавтракали и вместе пошли в библиотеку, где Беатриса, как обещала, осталась с Франческой, чтобы прочитать ей свитки, написанные на древнем языке, которому обучила ее матушка. Много информации оказалось записано очень давно. И поскольку свитками владел король, и лишь с его дозволения можно их прочитать, никто бумаги не переписывал, не давая возможности распространиться этому знанию дальше. И это была исключительно королевская тайна. Проведя несколько часов в библиотеке, женщины решили сделать перерыв, и Беатрис попросила Франческу снова сопроводить ее на урок к детям. Приход красивой эльфийки, сколько бы Франческа не уверяла их в обратном, снова привлёк к ней всё внимание. Да и детям всё равно так больше нравилось её называть. Даже волчонок перестал держаться особняком и подошёл ближе к предмету своего обожания. Увидев его среди детей, светловолосая гостья остановила на неё взгляд и улыбнулась мальчику, чьим привела его в неописуемый восторг. И сегодня с ней не было этого мрачного воина. Поэтому волчонок считал, что ее внимание принадлежит только ему. Ведь на остальных детях она не останавливала взгляды. Что делать с детьми, старший партнер адвокатского бюро совершенно не знала. Поэтому не понимала, зачем ее берет с собой Беатрис. А после того, как ее величество предложила научить детей чему-нибудь, вообще пришла в легкий ступор. Не рассказывать же им, как устроена система правосудия в ее мире. Пара десятков внимательных глаз уставились на нее после такого предложения. Быстро сориентировавшись, Франческа смогла лишь придумать, как объяснить детям простые математические правила, что должно им точно пригодиться в жизни, не забывая мысленно проклинать подругу с ее гениальными идеями. В школе обычно после объяснений следовали примеры на практике. И, войдя в роль учителя, Франческа спросила, кто хочет попробовать. И кого было ее удивление, когда именно волчонок оказался рядом с ней в этот момент. Нелюдимый мальчишка, державшийся особняком, сейчас сам вызвался помочь ей. И малец оказался очень сообразительным, хватая на лету новые знания а его всегда растрёпанная копна от чёрных волос так и тянула разворошить их ещё больше. Когда закончился пример, Франческа снова протянула руку и с улыбкой потрепала его по голове, после чего получила преданный восторженный взгляд из-под нечесанных, торчащих в разные стороны прядей. Прекрасное завершение спокойного дня прошло в пустой непринуждённой болтовне с подругой. А наутро Франческу опять проводили к Ее Величеству королевская служанка. Пробыв в библиотеке с Беатрис до полудня и изучив почти все имеющиеся старые бумаги, франческо задумалась о том, что никак не продвинулась в попытке своего возвращения домой. информация обнаружилась много, и почти все они обсудили с Беатрис. Еще раз она убедилась. Все, что делали эти люди для призыва дракона, полностью соответствовала записям. Остались пара непонятных вопросов, но в их разрешении подруга помочь не могла. Франческа была уверена, что от нее ничего не скрывали, но и не хватало какой-то важной детали, которая пока ускользала от нее. Мысли женщины вернулись к рассказу о предательстве герцогам королевы Данаи, а также к тому, что в обоих случаях ее исчезновение и появление в этом мире снова, вместе с призывавшими и исполнявшими эти ритуалы, там всегда находился именно он. Чем больше она об этом думала, тем четче понимала, что есть какой-то последний штрих, о котором знает только герцог. Значит, что бы ни говорили о нем, ей нужен был он и его знание. Только вот Алик и генерал Орландо как раз именно сейчас поехали выследить его. И судя по тому, какие распоряжения отдал король, есть вероятность, что встреча с Аликом закончится плохо, и ей никогда не удастся встретиться с герцогом и расспросить его. Она совершенно не знала, что произошло между этими двумя мужчинами. Как лишь об одном упоминании о нем Алика сразу застилала ярость от которой было страшно находиться с ним рядом. Из-за размышлений ее вывел голос биатрис «Франческо, придворные дамы готовятся к дню равноденствия и хотели бы поделиться своими идеями», произнесла королева. «Составишь мне компанию?» Подруга удивленно посмотрела на говорившую. франческа не любила подобные мероприятия, да и делать ей там было совершенно нечего. Не ждет же Беатрис, что она сможет предложить какую-то идею или вступит в обсуждение имеющихся. Думаю, мне точно туда не надо. Последовал безапелляционный ответ. Женщина увидела замешательство на лице Ее Величества, и тут ее посетила очевидная мысль. Эти два дня подруга постоянно была с ней ненавязчиво направляясь везде сопровождать ее. «Беатрис, это Алик попросил тебя быть со мной, пока его нет?» высказала она свою мысль, прозвучавшую как утверждение. Сидевшая рядом королева опустила глаза. «На этот вопрос можно не отвечать. Все и так читалось на лице собеседницы. Он просто волнуется за тебя». Тихо произнесла молодая женщина, поняв, что ее раскрыли. «Не скажу, что это было неожидаемо», вздохнула про себя Франческо. «И я не удивлена его маниакальным стремлением удержать меня всеми доступными способами». «Беатрис, извини, что спрашиваю тебя об этом, но я больше ни у кого не могу спросить», начала подруга. «И я понимаю, что Алекторик твой брат, поэтому можешь мне не отвечать. Но скажи, между нами всегда так было? — Как? — удивлённо спросила собеседница. — Я не знаю, как тебе это объяснить, но мне кажется, что ты тоже это видишь. Он иногда смотрит на меня так странно. — А, это! Беатрис видела, как вёл себя её брат, когда Франческа вернулась в этот мир. Так было не всегда. Когда ты исчезла, он... Я даже не знаю, как тебе сказать. Мне казалось, что он сойдёт с ума. То, что он делал после... Я думала, что он делает всё, чтобы умереть. Он столько раз связывался с обедомо проигрышный бой. Я очень за него волновалась. Но сейчас... Женщина замолчала. Она не могла подобрать слова, потому что ее сердце очень болело за брата. «Франческа». Беатрис подняла на нее свои печальные серые глаза. И сейчас она выглядела такой же, как 8 лет назад. Юной, доброй, наивной девушкой. «Прошу, не оставляй его. Второй раз он этого не переживет. Я боюсь». Сидевшая рядом франческо посмотрела в это искреннее лицо, и у нее защемило сердце. Она не могла сказать правды этой открытой женщине, потому как знала, что она этого не поймет и не примет. Скрипя сердцем, вернувшаяся в этот чужой для нее мир смогла выдавить лишь «не оставлю». Губы биатрис тронула легкая улыбка. Она так переживала за двоих дорогих ее сердцу людей, что, услышав эти короткие слова, наконец-то облегченно вздохнула. «Так ты пойдешь со мной к притворным дамам?» снова спросила собеседница. «Это может быть интересно». «Нет». На этот раз ответ был еще короче, несмотря на неумелые попытки заинтересовать ее. «Но послание гнома Должна бывать на разных мероприятиях. Попробовала подруга с другой стороны. Решила включить королеву? Усмехнулась непочтительная собеседница. Что? Извини. Франческа покачала головой, поняв, что выражение из ее мира здесь лишние. Если тебе действительно нужно, чтобы я пошла, то, конечно, я пойду. «Верну тебе долг, когда ты согласилась пойти со мной к этим акулам в первый раз!» Прозвучавшие слова заставили обеих женщин замереть от неожиданности. «Ты вспомнила?» воодушевилась Беатрис, стараясь не вскочить от радости и усидеть на месте. «Аммм!» — проничала собеседница. «Действительно, помню, как уговаривала тебя пойти со мной!» «Я так рада!» Королева поднялась и теперь уже совершенно строго добавила, «Тогда тем более ты пойдешь со мной». Они шли по просторному коридору, на стенах которого висели портреты. На всех изображены женщины в изящных старинных нарядах. Художники настолько мастерски их передали, что под падающими из широких стрельчатых окон солнечными лучами они казались почти живыми. «А кто эти женщины?» Заинтересовавшись, Байвлашак Франческо, рассматривая картины. «Это королева прошлого, правившие в Бушленде до Устина», охотно ответила биатрис «Это его мать Глотея». Беатрис остановилась у одного портрета, кивая на него. С картины смотрела красивая молодая женщина в темном бордовом платье украшенным повороту крупными красными камнями. Тёмные волосы и карие глаза делали её очень похожей на нынешнего короля. На лицо прослеживалось фамильное сходство. «Она умерла, когда ему было восемь», — пояснила биатрис «Но Устин очень нехорошо её помнит». Франческа кивнула, продолжив путь, переведя взгляд с одного портрета к другому. Вдруг она остановилась внимательно рассматривая картину на стене. На ней оказалась изображена печальная молодая женщина со светлыми каштанными волосами. Даже картина не могла скрыть ту глубокую грусть, что поселилась в ореховых, с зелеными разводами глазах этой королевы. Но не это привлекло внимание Франчески. Изображенная женщина выглядела поразительно похожей на нее саму. Поняв это, взгляд, рассматривающий портрет, стал быстро блуждать по лицу незнакомки, не веря в такое совпадение. И это королева Даная, правившая около 300 лет назад. Продолжила экскурсию Беатрис, но увидев, что женщина замерла перед картиной, тоже остановилась. Переведя взгляд с портрета на подругу, она удивленно произнесла, Никогда раньше не замечала, как вы похожи, хотя столько раз проходила мимо. Это имя что-то всхолыхнуло в памяти. Франческа почти услышала недовольный голос женщины из картины, что-то говорившее именно ей. Но этого совершенно точно не могло быть, потому как Беатрис сейчас сказала, что изображенная королева жила давным-давно. Франческа постаралась сосредоточиться на голосе и вспомнить что-то ещё. Но когда она пыталась сознательно воскресить прошлые воспоминания, в голове всегда начинала зарождаться боль, будто блокируя к ним доступ. И сейчас франческо почувствовала, что вместо желанных моментов появилось давящее чувство, готовое перерасти во что-то более неприятное и сильное. Решив не пугать Беатрису, Женщина прекратила попытки добраться до своей памяти. «Это ее предал герцог Аскольд, чтобы подчинить себе душу дракона», грустно сказала биатрис после чего королевство разделилось на две части. «И что он сделал?» Тут же заинтересованно спросила собеседница. «Когда они подошли к выходу из замка, Франческо уже знала старую, как мир, историю о том, как честолюбивый советник, выживав больше власти, обманул доверие королевы Даная и использовал открывшееся знания, чтобы получить это могущество. И все последующие годы, внося раздорву мы людей, старался укрепить господство над своими землями. Но та грусть, с которой Беатрис рассказывала эту историю, Вселила в собеседницу уверенность, что там было что-то еще, кроме предательства, доверия своего правителя. колдун так и не получил желаемого, разрушив связь между королевами и душой мира. Все эти годы он ничего существенного не предпринимал, лишь укрепляя свою власть в собственных землях. Только когда ты появилась здесь в прошлый раз, 8 лет назад, Он выступил с открытым противостоянием. — Ты ей, кажется, сказала, что королева Даная правила 300 лет назад? — недоуменно спросила Франческо, решив, что неправильно расслышала. — Да, верно, — кивнула собеседница. — Герцог владеет темными искусствами. Это позволяет ему продлевать свою жизнь. — Он вообще человек? — не удержалась франческа Да, человек. И пока ты не спросила, сразу отвечу. Я не знаю, что это за магия или искусство, и я не знаю, как он им обучился. В замке нет об этом ни одной записи. Возможно, он унес все с собой, тут же высказалась Беатрис. Но мы уже пришли. Если захочешь, мы продолжим позже. Пара часов в её жизни были уничтожены, разорваны и растоптаны непрерывной болтовнёй многих знатных дам. подавшись мимолетному порыву, Франческа теперь сидела в окружении клумб живых пышных цветов и клумб цветов, расшитых на платьях придворных модниц. Конечно, её мнение во всех этих разговорах было неважно. И она успокаивала себя тем, что пришла поддержать подругу. К окончанию этого мероприятия Франческа была готова оказаться где угодно, только бы подальше отсюда. Да просто хотелось выбраться за стены этой крепости, потому что ее стало угнетать это вынужденное затворничество. Хотя здесь все выглядели очень милыми и дружелюбными с ней, но это не значило, что она должна сидеть в запертии в замке. Выходя с королевой из цветочного зала, Франческа с удивлением обнаружила прислонившегося к стене высокого мрачного мужчину. Увидев ее, в серых глазах сверкнула искра радости. Женщина почувствовала, как предательски быстро стало биться ее сердце. Он сделал пару шагов навстречу. «Ну, «Ваше Величество!» Алик чувств склонил голову, обращаясь к сестре при придворных дамах. «Позвольте проводить вас». Королева кивнула, и трое направились по коридору, в сторону королевской части замка. «Как все прошло?» — спросила Беатрис, когда они отошли на достаточное расстояние. И его там не было. Последовал короткий ответ. «Секретаты ошиблись?» «Не знаю». Брат покачал головой. «Когда мы прибыли, там находились только его люди». Но следопыты уверяют, что увидели именно герцога. — И теперь нет предположений, где он может быть, — заключила королева. Олег покачал головой, снова нахмурившись. — Ты пойдешь к королю? — Нет. Орландо предоставит ему полный отчет. Беатрис кивнула, понимая, как брат раздосадован очередной неудачей. — Я провожу Франческу. Он кивнул, давая понять, что ему больше нечего сказать. Сестра не стала продолжать и мешать этим двоим. Алик взял руку франчески и переплел их пальцы. Уже идя по коридору, где располагались спальные комнаты, и не услышав больше ни слова, спутница сама начала разговор. «Я хочу посмотреть город рядом с крепостью. Риверттаун, кажется». «Нет». Произнеся только это, охотник сильнее сжал ее ладонь. «Что значит нет?» Она выдернула свои пальцы из его руки. «Я не спрашивала твоего разрешения». «Ты не пойдешь», — спокойно произнес Алик. «Это небезопасно». «Но вы же вроде как нашли людей-герцога». Собеседница решила подойти к разговору с другой стороны. «Да и соседний город находится здесь совсем рядом». «Мы не нашли самого герцога», — возразил охотник. «Поэтому я не отпущу тебя из крепости. Сейчас это будет опасно». «Иди к черту, Алик!» — не выдержала Франческа. «И свое мнение можешь отправить туда же». «Как вообще разговаривать с этим непрошибаемым типом?» Горячилась она про себя. Я уже достаточно шла у тебя на поводу. Хватит. Но все эта женщина не стала говорить вслух. Развернувшись, она быстрыми шагами направилась к себе в комнату. Последним аккордом стал звук задвигаемого засова.